Но волны не было никакой, и теперь, когда Дэвид сидел в тени у Томаса Хатсона, отлегло от сердца. "Спасибо, Томми", услышал он голос Эдди, а потом мальчик поднялся вверх со стаканом, обернутым в бумагу. И Томас Хатсон глотнул сначала немного, потом побольше и ощутил на языке холод, в котором была острота лимонного сока.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 Сердце бы разрывалось, или крабы из нее выперла. У этих рыб самцы сильнее, у других сильнее самки, а у меч-рыбы наоборот, у этой силещей много, но ты ее доканаешь, Дэвид. Леска снова стала разматываться, и Дэвид закрыл глаза, уперся ногами в деревянную перекладину, откинулся назад и минуту отдыхал. Правильно, Дэвид, сказал Эдди. Пока не работаешь, отдыхай. Рыба просто кружит. Но тормоз и ее заставляет работать, так что она устает уже. Эдип повернул голову и заглянул вниз, и по его прищуру Томас Хатсон понял, что он смотрит на большие медные часы, укрепленные на стене каюты. «Пять минут четвертого, Роджер, сказал он. Дэвид, друг, уже три часа пять минут, как ты с ней возишься. Теперь Дэвиду пора было бы выбирать леску. Но она ровно разматывалась с катушки. Опять уходит в глубину, сказал Роджер. Держи ее крепче, Дэвид. Том, тебе леску видно? Видно, хорошо видно, ответил ему Томас Хадсон. Леска пока уходила вниз не очень круто, и он посматривал на нее на большой глубине. Рыба верно пошла на дно, чтобы там подохнуть, вполголоса сказал Томас Хадсон старшему сыну. Тогда все пропало.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 На катушке оставалось совсем мало, меньше, чем было в самые критические минуты. «Придется тебе выйти на край кармы Деви, сказал Роджер. И ослабь немного тормоз. Тогда высуви дешкобель. Дэвид ослабил тормоз. Теперь укрепи комель в гнезде. Эдди, обхвати его сзади поперек туловища. О, господи, сказал Том младший. Она пошла к дну, папа.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 Катер по-прежнему шел в открытое море, и сидя в кресле, спинку которого теперь поддерживал Роджер, Дэвид медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад, но Томас Хадсон видел, что пятки у него в крови, стекавшей с подошв. На солнце она глинцевито поблескивала. Как ноги, Дэв?» – спросил Эдди. Ноги не больно, сказал Дэвид. Болят руки, плечи и спина. Не подложить ли тебе подушку под ноги? Дэвид мотнул головой. Нет, еще прилипнут, сказал он. Они липкие от крови. Мне не больно. Правда, не больно. Том младший поднялся наверх и сказал: «Изуродует он себе ноги и руки изуродует. Ладони были в волдырях, а теперь волдыри полопались. Ох, папа, ну что делать? А если бы ему пришлось выгребать против сильного течения, то или подниматься на высокую гору или держаться в седле, когда уже все силы вышли. Да, знаю. Но если такое творится у тебя на глазах и с кем? С твоим братом, а ты стоишь в стороне, это ужасно, папа. Знаю, Томми, знаю. Но для мальчиков наступает время, когда им надо пройти через такое, если они хотят стать мужчинами. Наступило оно и для девят. Да, понимаю. Но стоит мне посмотреть на его руки и ноги, и я уже ничего не понимаю. Представь себе, что ты сам боролся бы с этой рыбой. Хотелось бы тебе, чтобы я или Роджер отняли ее у тебя. Нет. Я бы умер, а не расстался с ней. Но смотреть на Дэви это совсем другое дело. Надо о нем думать, сказал отец, о том, что для него важно. Да, конечно, уныло проговорил Том младший. Но для меня ведь он просто Дэви. И как это нехорошо устроено в мире, что такое случается с твоим братом. Я тоже так считаю, сказал Томас Хатсон. Ты очень добрый мальчик, Томми, только, пожалуйста, пойми, эту схватку можно было бы давным-давно прекратить, но если Дэвид победит в ней, эта победа останется с ним на всю жизнь, и она же поможет ему справиться с тем, что его еще ждет впереди. Тут заговорил Эдди, он опять заглядывал в каюту. Ровно четыре часа, роджер, сказал Эдди. Дэвид, ты бы выпил воды. Ну как ты сейчас? Отлично, сказал Дэвид. займусь и я делом, сказал Том младший. Пойду приготовлю Эдди выпить. А ты не хочешь, папа? Нет, пока не надо, сказал Томас Хадсон. Том младший спустился вниз. А Томас Хатсон стал смотреть на Дэвида, на его медленные, усталые, но размеренные движения, на Роджера, который нагнулся над ним и говорил ему что-то вполголоса, на Эдди, который стоял на корме и следил за леской, под уклоном уходившей в воду. Томас Хатсон представил себе, каково там внизу, где сейчас плавает меч рыба. Темно, конечно, но рыба, наверное, видит в темноте, как лошади. Темно и очень холодно. Одна она там плавает, думал он. Или около нее есть еще какая-нибудь рыба. Других рыб они тут не видели, но это еще не значит, что рыба плавает одна. В темноте, в холоде, рядом с ней может быть плавает и другая. Почему же рыба остановилась, уйдя под воду так глубоко, думал Томас Хадсон. Может быть, она достигла доступного ей предела глубины, как самолет, у которого есть потолок подъема? Или же согнувшаяся снасть, круто завинченный тормоз и сила трения лески в воде наконец сломили ее сопротивление. И теперь она тихо плывет вперед и поднимается, поднимается чуть выше, когда Дэвид подтягивает ее кверху просто для того, чтобы ослабить напряжение. Так оно, вероятно, и есть, думал Томас Хадсон. И если рыба еще не обессилила, Дэвиду предстоит нелегкая задача. Том младший принес Эдди его бутылку и Эдди надолго приложился к ней, а потом попросил Тома поставить ее в ящик с наживкой. Там попрохладней и под рукой она у меня будет, добавил он. Если Дэви еще долго провозится с этой рыбой, я чего доброго алкоголиком стану. Я вам буду приносить вашу бутылку, когда только пожелаете, сказал Эндрю. Когда я пожелаю, не приноси, сказал ему Эдди